Глава пятнадцатая Мы выходим из домика Эвелины, и меня пробирает холод. Зря я оставила свой плащ в стеклодувной мастерской. Я обхватываю себя руками. Брэм снимает с себя плащ и окутывает им мои плечи. «Вот», — говорит он, — «это должно тебе помочь». От плаща немного пахнет свежей соломой, устилающей пол в учебном зале для костоломов. «Но теперь тебе будет холодно». «Я не хочу». Он вдруг сжимает мою локоть, резко разворачивает меня лицом к себе, прижав мою спину к дубу, растущему перед домиком Эвелины. Саске, Его глаза всматриваются в мое лицо. «Можно я тебя поцелую?» На меня обрушивается буря чувств, назвать которые я бы не смогла. Они бушуют во мне, горячие, яркие. Я вспоминаю, как взгляд Брэма упал на мое запястье. Я должна сказать ему «нет». должна защитить его от латома но моя метка не бледнеет и я не уверена что она когда-нибудь побледнеет он придвигается ближе все еще ожидая моего ответа у меня спирает дыхание я киваю хорошо дыхание брема обдает мое ухо сюда идет расмос и губы брема завладевают моими теплые знакомые его руки обхватывают мой затылок под волосами Большие пальцы гладят мою нижнюю челюсть. Я в нем тону. Но тут до меня доходит, что к чему. Это как удар в живот. На несколько мгновений я забыла про нашу уловку и разрешила ему поцеловать меня. Я хотела, чтобы он это сделал. Мне хочется провалиться сквозь землю, больно любить того, кто не любит тебя. Мне надо отшатнуться, но я этого не делаю. Реальность и фантазия сливаются воедино, и, не осознавая, что я делаю, я отвечаю на его поцелуй. Мои руки зарываются в его волосы. Я позволяю себе подумать, что я — это Саския с другого моего пути. А затем Брэма отрывают от меня. Я резко чувствую холод и открываю глаза, увидев Расмуса, лицо которого искажает ярость. «Что ты творишь?» — кричит он. «Я могла бы задать себе такой же вопрос». Я пытаюсь сформулировать ответ на него, но меня отвлекает потрясение, написанное на лице Брама, который прижал два пальца к губам, будь то не понимая, что сейчас произошло. «Мне жаль, что так вышло», — говорю я. «Скоро ты пожалеешь об этом еще больше». Он сует мне в руки мой ученический плащ. «Надень его и иди на постоялый двор. Сейчас же». Я снимаю плащ Брэма и отдаю его ему. Расмус сердито смотрит на меня, пока я надеваю свой собственный плащ. Ткань холодная, как лед, как будто мой телохранитель бродил по улицам не один час. Мне правда очень жаль. Он стискивает зубы и вперяет в меня такой суровый взгляд, что я замолкаю. Мы с Брэмом идем молча, за нами с грозным видом шагает Расмус. Обычно его поступь бывает приглушена, но сейчас я слышу каждый его шаг. Я еще никогда не видела его таким сердитым. Мои чувства пребывают в смятении. Я не смогла бы точно сказать, что именно я ожидала. Да, я понимала, что Расмус будет зол, но не думала, что у него будет такой вид, как сейчас, как будто его предали. Меня кинжалом пронзает чувство вины. И я совершенно не ожидала, что Эвелина заставит меня взглянуть на Лэтома с другой стороны. Я предполагала, что когда мы найдем ее, она будет либо такой же порочной, как он, либо его противоположностью. Невинные жертвы козней также желающие ему отомстить, как и я сама. Я не думала, что ей удастся заставить меня лучше понять его, вернее, понять, что когда-то он был другим. А тут еще воспоминания об этом умопомрачительном поцелуе. Мы входим во двор. Фонари бросают желтые блики на булыжники, которыми он замощен. Издалека доносится шум прибоя. У входа я останавливаюсь и поворачиваюсь к Расмусу. А что теперь? Теперь ты пойдешь в свою комнату и останешься там до утра. Я спросила его не о том, и он это знает. Я склоняю голову на бок, складываю руки на груди и жду ответа получше. Мне следовало бы отвести тебя прямиком обратно в замок Слоновой Кости, чтобы ты объяснила свое поведение Норе. Он поворачивается к Браму. «И тебя тоже. Будучи костоломом, ты должен был понимать, что нельзя исчезать вместе с человеком, находящимся под охраной телохранителя». Брэм опускает голову, придав своему лицу пристыженный вид. «Пожалуйста, не отправляйте нас обратно», — говорю я. «Я вам обещаю, что это не повторится». Расмус испускает долгий вздох, и досада частично уходит с его лица. Я касаюсь его плеча. «Простите, что я вас напугала». Похоже, он оскорблен. Я костолом и гвардеец. Меня нельзя напугать. Я тихо смеюсь, затем прикрываю рот рукой. Возможно, дразнить его сейчас будет не очень томно. А меня очень даже можно. Вы едва не напугали меня до смерти. Только что я целовала Брэма, и вот уже вынуждена смотреть в ваше угрюмое лицо. Весело говорю я. У Расмуса дергаются уголки рта. Тебе придется видеть мое угрюмое лицо куда чаще, если ты опять выкинешь что-то подобное. Я прижимаю руку к сердцу. Клянусь, что впредь я буду целоваться только в вашем присутствии. Он фыркает. Не будем впадать в крайность. Значит, вы не донесете на нас? С тех пор, как мы покинули Костеллио-Сити, я очень старался не мешать ни твоей учебе, ни твоим отношениям. Но сейчас ты перешла грань дозволенного. «Я знаю, но...» Он поднимает руку, делая мне знак «Замолчать». «Больше я тебе этого не спущу». «Если ты опять натворишь что-то похожее, мне придется донести на тебя Верховному Совету». Его лицо смягчается, но только чуть-чуть. «Я здесь для того, чтобы охранять тебя, а не для того, чтобы ограничивать твою свободу». Я стараюсь не показать, что сейчас это одно и то же. И, похоже, мне это удается, поскольку раз маскивает и открывает дверь. Мы с Брэмом переглядываемся за его спиной. На лице Брэма написано облегчение, а также что-то еще. Что-то такое, чего я не могу понять. В его глазах читается вопрос, на который я не хочу отвечать. Мы поднимаемся по лестнице, и он останавливается у моей двери. Саски, даже не думай», — говорит Расмус и легонько толкает Брэма в сторону комнаты парней. «Увидимся утром». Крепость стоит на утёсе, возвышающемся над Лейденом. Её круглые башни, сложенные из серого камня, резко контрастируют с тем ярким стеклянным разноцветием, которое царит внизу. Мы поднимаемся по грубо отёсанным неровным ступеням лестницы, высеченным в скале. Утро выдалось холодным, и мои затруднённые вздохи превращаются в белесые облачка пара. Брэм молча поднимается бок о бок со мной. Между нами нарастает напряжение такое ощутимое, что, кажется, еще немного и его можно будет потрогать. Тейлон и Тесса идут впереди, оживленно болтая о том, какое испытание может ожидать нас сегодня. Тесса то и дело оглядывается на меня через плечо. С тех пор, как мы с Брэмом улизнули из стеклодувной мастерской, у нас с ней не было возможности поговорить наедине, и ей наверняка не терпится расспросить меня об Эвелине. Джейси и Никлас следуют за нами на расстоянии в несколько шагов, и хотя я слышу, что они тоже разговаривают друг с другом, их беседа слишком тихая, чтобы можно было разобрать слова. Расмус тоже тут как тут, и на этот раз он держится ближе, чем обычно, словно хочет напомнить мне, что от него не уйти. Наконец мы доходим до вершины. Вход в крепость преграждают затейливые ворота, прутья которых похожи на изящно изогнутые шипастые лианы. каждая из которых заканчивается спиралью. Я бы предположила, что эти ворота выкованы из железа, если бы не их светлый цвет. Эта изысканная красота совершенно не вяжется с суровостью здешней архитектуры. Я протягиваю руку к одной из лиан, но тут за моей спиной кто-то громко прочищает горло. Я дергиваю руку, оборачиваюсь, и вижу хранительницу, казалось, появившуюся ниоткуда. Она совершенно седа. Ее волосы заплетены в длинную косу, которая болтается сзади. «На твоем месте я бы не притрагивалась к этим штукам», — замечает она. «Их шипы наполнены ядом». Я делаю шаг назад и засовываю руки в карманы плаща. «Вот это да», — в полголоса говорит Тейлон. «Ничего себе денек. «Добро пожаловать в крепость». Хранительница широко раскидывает руки, словно приглашая нас на вечеринку в саду. «Надеюсь, вы успели подготовиться». В этих словах звучит предостережение, даже угроза. И мы все нервно переглядываемся. Как мы могли подготовиться, если мы даже теперь понятия не имеем, что нас ждет? Хранительница очерчивает в воздухе круг, и ворота распахиваются. Мы идем за ней, но не дойдя до входа, она сворачивает направо и ведет нас к узкой крутой лестнице, уходящей так далеко вниз, что там могут быть только подземные темницы. Перед тем, как начать спуск, она поворачивается к Расмусу. Оставайся здесь. Ты не будешь сопровождать этих учеников вниз. При других обстоятельствах я была бы рада тому, что Расмус на какое-то время перестанет следить за мной. но сейчас на его лице отражается такая тревога, что у меня холодеет кровь. «Ты согласовала это с Норой?» — спрашивает он. Хранительница громко смеется. «Тут командую я. Ну да, она в курсе». Расмус сжимает руки в кулаки, но делает шаг назад. Она коротко кивает ему, затем смотрит на нас шестерых. «Следуйте за мной!» Мы гуськом спускаемся по лестнице. Внизу хранительница открывает дверь и, отодвинувшись в сторону, делает нам знак «Войти». Когда мы все переступаем порог, она начинает закрывать дверь. «Подождите», — говорит Тесса. «Что мы должны делать?» Хранительница хищно ухмыляется. Все просто», — отвечает она. «Вы должны выбраться отсюда». С этими словами она захлопывает дверь и запирает нас внутри.